Вы, мадам, конечно, возразите мне, что рыцари, которые пойдут бороться за наше дело, дорого обойдутся. Их надо обеспечить оружием, припасами и развлечениями. Но мы, ломбардцы, будучи не в состоянии оплачивать ваше изгнание, согласны содержать вашу армию. Если лорд Мортимер, чья доблесть известна каждому, согласиться ее возглавить. И если, разумеется, вы обещаете взять на себя долги Сира Эдуарда с тем, чтобы рассчитаться с нами в день вашей победы. Вряд ли можно было сделать более ясное предложение. Ломбардские компании предлагали свои услуги в борьбе жены против мужа, сына против отца, «любовника против законного супруга». Однако Мортимер был не так удивлен, как этого следовало ожидать, и спокойно ответил. «Трудность м и с с и р Толомей состоит в том, как собрать это войско. Не в наших же покоях его держать, где разместишь тысячу рыцарей, которых мы возьмем на свое содержание, в какой стране, как бы хорошо н и относился король Франции». к своей сестре-королеве-английской. Мы не можем решиться обратиться к нему с просьбой позволить нам собрать войско во Франции. Старый сиенец и бывший узник Эдуарда отлично понимали друг друга. «Разве молодой герцог Аквитанский, — сказал Толомея, — не получил от своей матери королевы г р а ф с т в о Понтье?» И разве не расположено оно против английских берегов рядом с графством Артуа, где его светлость Робер, хотя он и не является его владельцем, насчитывает немало сторонников? Чего вы не можете не знать, милорд, коль скоро вы получили там убежище после вашего побега? Понтье, задумчиво повторила королева, а что посоветуете вы? любезный Мортимер. Сделка эта, пусть заключенная всего лишь на словах, была, тем не менее, твердым договором. Толомей соглашался предоставить королеве и ее любовнику небольшой кредит на текущие расходы и на поездку в Понтье для подготовки экспедиции. Затем в мае он обязался дать им основные средства, «Но почему в мае? Нельзя ли несколько приблизить эту дату?» Толомей прикинул. В мае он вместе с компанией Барди рассчитывал получить крупный долг с папой. В связи с этим он попросит находящегося в Сиенне Гуччо съездить в а в и н ь о н ибо папа через одного из служащих Барди дал понять Толомею, что был бы рад вновь увидеть молодого человека — надо пользоваться добрым расположением святого отца а для толомеи возможно это был последний случай увидеть своего племянника которого ему так недоставало к тому же банкир при мысли о папе слегка развеселился подобно карло уа когда речь шла о крестовом походе и роберу артуа когда речь шла об кветании он думая об англии твердил про себя за все заплатит Папа. Итак, отправляющийся в Италию Бокаччо должен успеть побывать в Сиене, чтобы сиенец Гуччо, с ъ е з д и л в а в и н ь о н и завершив там дела, успел вернуться в Париж. В мае, мадам, в мае. И да благословит вас Бог. Так началась подготовка к войне, где столкнулись интересы двух любовных пар к войне, изменившей судьбы государства. Глава вторая. Возвращение в Нофль. Неужто и в самом деле Нофльское отделение банкирского дома Было таким крохотным, а церковь, стоящая по ту сторону маленькой ярмарочной площади, такой низенькой, неужто всегда была так узка дорога, ведущая в Крессе, Туари и Септей? Или все это просто казалось г у ч е потому что сам он вырос? Вырос, разумеется, не физически, ибо после двадцати лет человек уже не увеличивается в росте, а вырос внутренне, выросло его значение. Он привык к широким горизонтам и испытывал ныне такое чувство, будто он занимает в мире больше места, чем раньше.